В самом деле, уже опустился вечер, и когда они вышли из святилища, их встретил густой сумрак. Только на западе просвечивало бездонное небо, синее и ясное, усыпанное золотыми искрами звёзд. В ту же минуту из-за статуи Штар выскользнул закутанный с головой жрец, который прятался там и слышал весь разговор царицы с Даниилом. Наступила ночь, но в Вавилоне было светло, как днем, от яркой луны и звезд. При их свете можно было даже прочитать надписи на обелисках перед дворцами вельмож и на колоннах, где были высечены слова законов Хаммурапи. В лунном сиянии блестели крыши построек, отворот храма Иштар самого красивого здания в Вавилоне и излучался голубоватый свет дорогих израсцовых плит, которыми были выложены наружной стен. В ожидании роковых известий на улицах собирались толпы, но всего оживлённее было в зимней резиденции царя, во дворце, который выстроил себе на берегу Евфрата на Бопаласар, отец на выходаносара. Самого утра здесь не прикасалась суматоха. Царской челяди было приказано разукрасить дворец, как во время больших празднеств, или приёмов торжественных посольств из чужих стран. Вот прислуги скрывали причину подобных приготовлений, но все знали, что нынешним вечером должна решиться судьба государства. О том, что во дворец пожалует сам его величество царь Валтасар, стало известно только за час до его прибытия. Это держали в тайне по приказу царя, боявшегося за свою жизнь. Он велел расставить усиленную охрану на всем пути от летнего дворца Муджалибы до дворца Набополосара. Эта дорога всегда была для него дорогой пыток. Каждый раз, отважившись проделать этот путь, он с ужасом вспоминал о нем еще много времени спустя. Из предосторожности царь распорядился усилить дворцовую охрану солдатами из царских казарм. Начальник городского гарнизона, Весь день был занят расстановкой постов. Наружный дворцовый двор был окружён отрядами отборных солдат в парадной форме. На груди начальника городского гарнизона красовался знак золотого льва, полученный за доблесть от царя Набонида. На поясе висела серебряная двойная секира, пожалованная его Тасар. К концу дня Между мурджалибой и входом в парадный зал зимнего дворца выстроилось столько солдат, как будто бы предстояло сражение. Сопровождать царя и его свиту были выделены отряды конницы и копьеносцев, отобранных из числа наиболее рослых эфиопских наемников. Таким образом были приняты все меры для безопасности его величества царя в Алтасар. Желая скрыть, что всё это предпринято ради охраны его особы, Волтасар делал вид, будто он гордится военной мощью своей державы и пользуется любой возможностью похвастать ею перед вавилонинами и перед иноземцами, чтобы они множили его славу. Но в полной мере тщеславие Волтасара обнаруживалось в хвастливом выставлении на показ своих богатств. Он приказал главному смотрителю царской казны открыть сокровищницы и украсть покои дворца, золотом, серебром, драгоценными камнями, роскошными дорогими тканями и коврами. По всюду, куда не обратишь взор, бросалась в глаза баснословная роскошь. Управитель дворца произвёл осмотр убранных залов, и к концу дня у него так разболелась голова, что он потребовал себе чашу с хлебным отваром. С самого начала весь этот труд казался ему ненужным, так как совещание было назначено на ночь. Разве возможность продемонстрировать свои сокровища Валтасару важнее предстоящего секретного совещания? Впрочем, у правителя было не до размышлений. Их он ограничился тем, что залпом осушил чашу уцелебного отвара. Но еще долго в глазах у него кружились видения потолков кедрового дерева, стены были бастро, мраморных лестницы и полов, стен, покрытых эмалью с искусной инкрустацией из золотой и слоновой кости. Снова и снова высились перед его мысным взором величественные порталы, украшенные хитроумным орнаментом работы старых халдейских мастеров. Из палинские фигуры крылатых львов, охраняющих входы, гранитные, бронзовые, медные, каменные статуи вскомерн застывшие в стенах. Просторные входы во внутренние покои были завершены тяжёлыми портьерами из плотных дорогих тканей. Яхти изиваны Золотым ножкам, которых была придана форма тигриных лап, застланы пурпурными, синими, желтыми, белыми и цвета морской волны покрывалами работы самых знаменитых мастеров. Полы были устланы коврами работы самых искусных ковровщиков, такими пушистыми, что нога уходила в них по самую щиколотку, словно человек ступал по травянистым лугам месопотами. Лабиринты! Коридоров и внутренних дворов были обсажены пальмами, ароматным кустарником, завезенным из далеких стран, украшены фонтанами причудливых форм. Столы в помещениях были покрыты скотертьями, расшитыми золотом и серебром. На столах стояли металлические или стеклянные безделушки, украшенные драгоценными камнями.